Глава 26 Рассуждение. Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я после вечерних классов по своему обыкновению вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение. Движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу. Но прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу. «Что? Ты дома будешь нынче вечером?» «Не знаю, а что?» «Так», — сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать. Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга, а слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению. «Володя дома?» — послышался в передний голос Дубкова. «Дома!» — сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол. Дубков и Нихлюдов в шинелях и шляпах вошли в комнату. «Что ж, едем в театр, Володя?» «Нет, мне некогда» отвечал Володя краснее. Ну вот еще, поедем, пожалуйста. Да у меня и билета нет. Билета сколько хочешь у входа. Погоди, я сейчас приду, уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты. Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков, что он отказывался, потому только что у него не было денег и что он вышел за тем, чтобы у Дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалования. «Здравствуйте, дипломат!» — сказал Дубков, подавая мне руку. «Приятели Володи называли меня дипломатом, потому что раз после обеда у покойницы бабушки она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть дипломатом в черном фраке и с прической «Аля Кок», составлявшей, по ее мнению, необходимые условия дипломатического звания. «Куда это ушел Володя?» — спросил меня Нехлюдов. «Не знаю», — отвечал я краснея при мысли, что они верно догадываются, зачем вышел Володя. «Верно, у него денег нет, правда?» «О, дипломат!» — прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. «У меня тоже нет денег. А у тебя есть дубков?» «Посмотрим», — сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. «Вот пятоцок, вот дугривенецек, а то фю сказал он, делая комический жест рукою. В это время Володя вошел в комнату. «Ну что, едем?» «Нет». «Как ты смешон», — сказал Них людов От чего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь. А ты как же? Он поедет к кузинам в ложу, сказал Дубков. Нет, я совсем не поеду. От чего? Ну от того, что ты знаешь, что я не люблю сидеть в ложе. От чего? Не люблю, мне неловко. Опять старое. Не понимаю, от чего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, Маншер. Что ж делать, если я застенчив? Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту от малейших пустяков, сказал он, краснея в это же время. Знаете, от чего происходит ваша застенчивость? От избытка самолюбия, мой дорогой, сказал Дубков покровительственным тоном. Какой тут самолюбие, отвечал нехлюдов, задетый за живое. Напротив, Я стыдлив от того, что у меня слишком мало самолюбия. Мне все кажется напротив, что со мной неприятно, скучно. От этого... — Одевайся же, Володя, — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. — Игнат, одеваться барину! — От этого со мной часто бывает, — продолжал Нехлюдов. Но Дубков уже не слушал его. — ла, -ла тра-ра-ла-ла-ла-ла! — запел он какой-то мотив. — Ты не отделался, — сказал Нихлюдов. — Я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия. Докажешь, ежели поедешь с нами. Я сказал, что не поеду. — Ну так оставайся тут и доказывай дипломату. А мы приедем, он нам расскажет. — И докажу, — возразил Нихлюдов с детским своим Только приезжайте скорей. Как вы думаете, я самолюбив? — сказал он, подсаживаясь ко мне. Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробил от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему. «Я думаю, что да», — сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я умный. «Я думаю, что всякий человек самолюбив, и все то, что не делает человек, — все из самолюбия». «Так что же по вашему самолюбию?» Сказал Нихлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось. «Самолюбие, — сказал я, — есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей». «Да как же могут быть все в этом убеждены?» «Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто, кроме меня, не признается. Я убежден, что я умнее всех на свете и уверен, что вы тоже уверены в этом». «Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя», — сказал Нихлюдов. «Не может быть», — отвечал я с убеждением. «Неужели вы в самом деле так думаете?» — сказал Нихлюдов, пристально вглядываясь в меня. «Серьезно», — отвечал я. И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал. «Я вам это докажу». От чего мы самих себя любим больше других? От того, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то все-таки я прав, прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия. Нихлюдов помолчал с минуту. «Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны» сказала мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив. Похвала так могущественно действует не только на чувства, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицей, так они были неясны и односторонне, для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.